Надеялся ли Викентий на визит цыганки, он об этом не думал, он просто ждал. Нет, не просто, а прислушивался к тягучему замиранию сердца. Может быть, так выражается прединфарктное состояние, или в нем бушует эйфория? Тогда он знает, что такое счастье. Счастье это чистота эйфорических состояний. Художник прибрался, побрился и принял душ. Одежду не переменил, оставшись в рабочей, ему же писать букет жасмина. Викентию и в голову не приходило, что Маша способна на обман. Он верил в силу ожидания, оно притягивает того, кого ждешь. Не ко времени звонил телефон. Художник снял трубку и подул в нее. «Очень плохо слышно. Я звоню из другого города. Какие-то хрипы». Мой голос сел от холодного шампанского. Да кто вы? О, забыл. Напомните. Женщина, которая вынашивает твоего ребенка. Викентий даже не понял, что подкатило к его горлу. Ни удивление, ни злоба и ни смущение, дикая обида впилась в дыхательные центры и на несколько секунд лишила воздуха. Почему теперь, когда он догадался, что счастливым можно быть не только от творчества и секса, но и от ожидания встречи с женщиной? — По какому поводу звоните? — Общий ребенок разве не повод? — Ребенка еще нет. — Будет. — Ребенок не мой. — Да неужели? — рассмеялась она хрипловато и пьяно. — Он мой лишь генетически, — поправился художник. — А юридический отец... — Игорь Лжицын. — Я жажду встречи. — Зачем? — Да все затем же. — Выбросьте из головы. Я пошел на эту авантюру только по просьбе вашего мужа. Прошу больше мне не звонить. Викентий швырнул трубку и удивился. Дикая обида скатилась с него мгновенно, как смытая водой. Эйфория счастья оказалась непроницаемой для всего худого, словно его организм поместили в волшебный скафандр. Не в этом ли суть счастья — отталкивать плохое, оставаясь с хорошим? Художник ничего не делал, расхаживая по мастерской по этому распластанному полу полуподвалу. Счастье, эйфория. Но ведь над ними, как коршун над беззаботными цыплятами, навис враг. Время. Оно может вцепиться в эйфорию, превратив ее в пасмурные будни. В дверь звонили. Цепляясь пальцами за ручку, он открыл ее. Белые цветы, зеленые листья и пугливый аромат закрывал улицу. Куст жасмина, и все. Нет, за громадным кустом-букетом стояла Маша. Викентий онемело молчал, справляясь с сердцебиением. Маша улыбнулась оттуда из сплетения зелени и белых цветов. Может быть, вспустишь, Но оцепенелость художника так и не покинула. На Маше было простенькое белое платье в зеленый горошек, и она сливалась с букетом, словно вышла из него, унося зеленое и белое. Вместо распущенных волос две косы, как у девочки, в ушах серьги, два дубовых листочка. — Викентий, очнись! — он очнулся, но все делал, как опьяненный. Букет поставил в керамический кувшин, но глина огрубила его. В граненой стеклянной вазе цветы чуть ли не улыбались. Оцепенело сварил кофе, усадил гостью и смотрел, как она пьет. Его руки дрожали от нетерпения. Схлестнулись два желания — наслаждаться красотой и творить. Маша, Жасмин удивителен. Цветет в середине лета, красив, отменный запах. Если его настоять на спирту, то, наверное, будет ликер или одеколон шипр. Викентий приготовил краски и начал работать. Маша сидела рядом с букетом. Не сольются ли они на его картине в единое, непонятное и прекрасное? Викентий, а есть художники, которые рисовали только букеты? Ян Ван, Хойсум из Амстердама. известен своими прекрасными букетами. Ветки усеяны цветами крупными, четырехлепестковыми и белизны нежнейшей, откуда они у нас на севере, и распустились незащищенно, и, видимо, вспомнили южную родину.